— Знаешь, что, Невилл, я его и один донесу, — сказал Оливер Вуд. Он поднял Колина на плечо захватом пожарного и понес в большой зал. Невилл на мгновение прислонился к дверному косяку и утер лоб тыльной стороной ладони. Вид у него был сейчас как у старика. Передохнув минуту, он двинулся по ступенькам обратно в темноту, отыскивать других павших. Гарри оглянулся на большой зал. Там толпились люди, утешая друг друга, подавая воду. Стоя на коленях перед мертвыми, но никого из тех, кто был ему дорог, Гарри не увидел. Ни Гермионы, ни Рона, Джинни или еще кого-нибудь из Уизли, ни Палунны. Ему казалось, что он отдал бы все время, которое у него еще оставалось, за возможность взглянуть на них в последний раз. Но смог ли бы он тогда оторваться? Нет, тогда же лучше. Он спустился с крыльца в темноту. Было около четырех часов утра, и во дворе замка стояла мертвая тишина. Казалось, трава и деревья, затаив дыхание, ждали, сумеет ли он выполнить свой долг. Гарри подошел к Невиллу, склонившемуся над очередным телом. — Невилл! — Господи, Гарри! У меня чуть сердце не выскочило! Гарри скинул мантию-невидимку. У него внезапно возникла идея. Он ведь хотел быть совершенно уверен. — Куда это ты собрался один? — подозрительно спросил Невилл. — Так нужно по плану, — ответил Гарри. — Я должен кое-что сделать. Послушай, Невил. — Гарри! Невил вдруг испугался. — Гарри, ты ведь не собираешься сдаваться? — Нет, — с легкостью солгал Гарри. — Нет, конечно. Я иду не за этим, но... Мне придется пока отлучиться. — Невил, ты знаешь змею волан морта У него есть огромная змея. Он зовет ее Нагайна. — Да, я слыхал. И — И что? — Ее нужно убить. — Рон Гермиона знают об этом, но если вдруг... Ужас этого предположения на мгновение сдавил ему горло, лишив дара речи. Но Гарри взял себя в руки. Это слишком важно. Нужно делать, как Дамблдор, сохранять трезвую голову, оставить дублеров, тех, кто сможет продолжить его дело. Дамблдор знал, умирая, что оставляет троих, посвященных в тайну крестражей Теперь Невилл займет место Гарри, и посвященных по-прежнему останется трое если вдруг они не смогут, а тебе представится случай убить змею? — Убить змею, — повторил Гарри. — Ладно, Гарри. — Сам-то ты как? Нормально. Спасибо, — Нормально. — Спасибо, навел Гарри двинулся дальше, но навел схватил его за руку. — Мы все будем сражаться дальше, Гарри, понимаешь? — Да, я... Он задохнулся, не в силах закончить фразу. Похоже, навела это не удивило. Он похлопал Гарри по плечу, выпустил его руку, и пошел дальше отыскивать тела. Гарри снова накинул мантию и зашагал быстрее. Неподалеку мелькнул еще силуэт, склоненный над другой фигурой, лежащей на земле. Он был в шаге от них, когда понял, что это Джинни. Она нагнулась над девочкой, с плачем звавшей маму. — Ничего, — говорила Джинни, — все хорошо. Мы сейчас отнесем тебя в замок. — Я хочу домой, — прошептала девочка. — Я не хочу больше сражаться. — Я понимаю, — сказала Джинни и голос ее пресекся. — Все будет хорошо. У Гарри Мороз пробежал по коже. Ему хотелось кричать. Хотелось, чтобы Джинни знала, что он здесь, чтобы она знала, куда он идет. Ему хотелось, чтобы его остановили, потащили прочь, отослали домой. Но он и так дома. Хогвартс был его первым и лучшим домом. Он, воландеморт и Снег, все эти мальчики, лишенные семьи, Обрели здесь родной дом. Джинни опустилась на колени возле раненой девочки и взяла ее за руку. Огромным усилием воли Гарри заставил себя идти дальше. Ему показалось, что Джинни обернулась, когда он проходил. Ему хотелось знать, почувствовала ли она его присутствие. Но он не произнес ни слова и не обернулся. В темноте проступила хижина Хагрида. В окнах не было света. Клык не скребся у двери, приветствуя проходящих громким лаем. Вечера в гостях у Хагрида, блеск медного чайника на плите, печенье и великанья еда, огромное бородатое лицо, рон, изрыгающий слизняков, гермиона, помогающая спасти Норберта. Гарри двинулся дальше, дошел до опушки леса и остановился. Между деревьев скользили дементоры. Он чувствовал исходящий от них холод и не был уверен, что сумеет пройти сквозь него невредимым. Вызвать патронуса у него не было сил. Он больше не мог удерживать дрожь. Это все же не просто умереть. Каждый вздох, запах травы, прохладный воздух, овевающее лицо. Какие сокровища! Подумать только, что у людей в запасе годы и годы. Время, которое некуда девать. Так много времени, что оно порой тянется слишком медленно, а он цепляется за каждую секунду. Он чувствовал, что не в силах идти дальше, и в то же время знал, что должен. Долгая игра окончилась. Снич пойман. Пора покидать поле. Snitch.